Часть 3. Найди меня. Глава 1. Магия это тайна, а тайны обладают магией. Эрин Моргенштерн Ночной цирк. Я рисовала Выдав ввочку спальный мешок, поставив на зарядку телефон и наспех позавтракать, я окопалась с кофе на кухне и старательно зарисовывала сон закрывала глаза, мучительно вспоминала каждую деталь, вплоть до штрихов лиц или рук статуи, и старательно воспроизводила увиденное. И закончив с последним, взялась за предыдущие. Заметив, что сны-то я нарисовала не все, того же порошка не было, лишь нечисть в зеркале, который он привел. И поразительно, как в памяти отпечатались мельчайшие детали от первого сна, с первой встречи и театр свечей до последнего с идолами. Из всей компании за мной последовали только душка бармен и Глон. Пес, зайдя в квартиру, тщательно вытер лапы о коврик, встряхнулся, принюхался и бодро потрусил на кухню. Я, понятия не имела, чем он питается, поэтому для начала выдала ему тазик воды. Глон вылокал половину и разлёгся на полу окна, у заняв с собой треть кухни. Закончив с рисунками, я разложила их по двум стопкам: сны и их последствия, и потерла виски. Голова решительно не хотела работать. Вернее, я вернулась домой в привычный мир, и теперь в мозгу занозы сидело лишь одно: позвонить бы в офис, узнать, как там все и как Виталина Марковна. И я почти собралась, понимая, что ни о чем другом думать не могу. Но в кухне бледным привидением возник совчик. Не надо. Он словно мои мысли прочел, и его восточные глаза стали колючими, предупреждающими. Не наводи наших гостей на след, не указывай на подходящие тела. Точно. Откуда ты знаешь? Я посмотрела на него с любопытством. Оттуда, открестился душка-бармен и принюхался. Что за дрянь ты пьешь? У тебя есть нормальный кофе? Там я показала на шкафчик и со вздохом притянул к себе рисунок последнего сна. Блины в морозилке, если есть хочешь. Я этим не питаюсь. Гордо изрек Вовчик и заглянул в холодильник. Хмыкнул многозначительно, посмотрел на меня с явным осуждением, но ничего не сказал. Сунулся в морозилку, потом в шкафчик и решил, пойду до магазина. Заглянув в ванную и умывшись, Муравей без спросу завладел запасными ключами, висящими на крючке у двери, и ушел. А я огляделась и поняла, что надо было браться и после соседки, и после колдовства Иги, и вообще, пока никого нет, Заодно одной переключусь, попробую. Где в городе могут находиться эти матёхи и Швабра, тряпка и бурная деятельность по отмыванию краски подсказал три варианта. Первое зоопарк, где есть несколько деревянных декоративных идолов. Второе магазин, где продавали результаты творческого рукоделия, от вышивок до все тех же деревянных идолов старославянской и современно алтайской шаманской направленности. А третье музей, где хранились старинные изваяния. Одно но все они из дерева, а не из камня. И не связан ни с туманом, ни с закатом. Кроме, может быть, зоопаркового. Вернулся душка-бармен и пронасеми им меня пакеты, сообщил, что ведьмы с заклинателем поперлись на разведку. То бишь, попросту сбежали с мозгового штурма, поручив мне расшифровывать сон и искать зацепочное место в компании Вовчки и Глона. Пес лежал, не шевелясь, и расслабленно прикрыв глаза. Что ж, раз он спокоен, то и мне пора выдохнуть и перестать ждать гадостей и гостей. Вовчик разобрал пакет и, напивая, взялся за готовку. Я, закончив с уборкой, вернулась на кухню, взобралась на подоконник и привычно вооружилась блокнотом, выписывая варианты и компьютером, ища в интернете фотографии подходящих мест. Интуитивно понимала, что ошибаюсь, но больше в голову ничего путного не приходило. Ну, Душка Бармыц с откровенным презрением оглядел плиту и включил конфорку. Как дела? А ты в теме? Я рассеянно листала фотографии зоопарка. Нет, не те идолы, ни разу. Хозя, ну, та варик в халате немного просветила». Муравей сморщился от неприятных воспоминаний. Рассказала, что ты идешь по следам оставленным ведьмой, и следы эти приходят со снами и материализуются на бумаге. Говорила ты уже близко подобралась. Да, я отвлеклась. А Она случайно не прополталась сколько следов всего от точки до точки. Не а. Теперь Душка бармен с презрением изучал сквородку. Короче, ко мне в бар перебираемся. Тут с твоей допотопной печкой и посудой с голоду сдохнешь. Подумаешь, я здесь только вещи храню и сплю. Я просматривала фотографии из магазина умельцев и тоже морщилась. Не те идолы опять. И на что хватает денег, то и снимаю, не обессуть. Сорян, покаялся муравей. Одно точно. Раз ты близко подобралась, значит, и близко подобралась. Значит, есть шанс, что это грязное дело не затянется надолго. Я перебрала рисунки. Четыре штуки снов. Первая встреча при свечах, вторая встреча в парке, третья с порошком, четвертый — идолы. И пока два рисунка по следам. Фонарь в парке, да нечисть в зеркале, и особняком колдующая Гульнара со слов ее первой жертвы. В общем, вов. Вот я предъявила рисунок с идолами. Что-то подобное нужно отыскать в городе. Или за? душка бармен щурясь на черно белый набросок ритмично шинковал мясо. Степь это равнина или пустырь? "или закивнула я. Степ, каменные и туманы сакат. А закат у нас во сколько? Часов 9 по агон времени", оптимистично заключил Муравей. Я только вздохнула в ответ. И "Если бы все было так же просто, как с порошком". Мельком глянув на фотографии музейных идолов, я отодвинула рисунки в сторону и, уповая на всемогущий Яндекс, набрала в поисковике ключевые слова: И именно в этот момент на запах жаркова явилась яга. Наполовину высунувшись из стены, она прижала кривой палец к губам, втянула носом в воздух и шамкая проворковала. — "А от кель умелец ты такой взялся, а?" Душка-бармен оказался на столешнице быстрее, чем я моргнула. Красные волосы дыбом, поза напряженного полуприседа, нож нацелен на ягу. "Ой, нехорошо, здоровкаешься, малец", протянула бабка. Оглов вскочил, вздыбив шерсть и зарычал. «Цыц! — Цыц, шмакадявка, гаркнул по-боевому перехватив помело. А кого пасть разываешь?" всё сплюхнулся на брюхо и жалобно заскулил. Тот же, с милостивой ускошкой, опираясь на метлу, "Живи, мало еще вижу. А ты?" И зеркально зеленые глаза уставились на очумелого Вовччка. Слазь давай. Помоги старухи, ну. Муравей неловко спрыгнул на пол, но приближаться и не подумал, только вытрящился недоверчиво и испуганно. "Попроси, «Да сынок", скривилась ега. "На порог бы не пустила, приди со злом. Как и этого рыжего разрешаю гостить, ну". Вовчик отложил нож и бочком-бочком подошел к бабке, неуверенно взял ее под локоток. И кошка с кряхтением вывалилась из стены. Проклятое тело! Она тяжело опустилась на табуретку. Молоко есть? Так наливай, чего тарешишь без дела? Душка-бармен послушно засветился у холодильника. Ега подмигнула мне, и я расплылась в улыбке. "Что? Люта напугала?" хохотнула бабка. Лан, ты не серчай на старуху скучно мне и Делай свое дело." А ты, девченька, покажи каракулю. Чай знаю место то Прихлёбывая молоко, кошка уставилась на рисунок, а Вовчик взял трясущийся рукой нож, посмотрел на мясо, частично затоптанное, частично сброшенное на пол и быстро подбираемое глоном, и сердито сплюнул. Радк. Ну что ты за человек? Всю городскую нечисть собрала. Правда? Я ухмыльнулась половая тряпка в ванной на ведре. Пока душка бармен ворча ходил за тряпкой, пёс не дурак, встал на задние лапы и съел со столешницы оставшееся мясо. Закусил твёрдой морковкой и мелко нашинкованным луком. И встретил вернувшегося Вовчка просительно визгливым гавканьем. Во, показал ему дулю муравей. Хватит с тебя. Глон на всякий случай облизал пахнущий мясом кукиш, вздохнул и вернулся на своё место у окна. И все началось сначала. начала. Орезок осуждения тупых ножей и допотопной печки. «Картинка в картинку ищешь, а? Допив молоко, спросила Ига и снова придирчиво рассмотрела рисунок. Но ведь сны обманка. Прежний-то по знакам нашла, не по картинке. Может, и этот таков, а? Не знаю, я покачала головой. Он был слишком натуральным, настоящим ловчик молча резал овощи, и нож в его руке мелькал так быстро, что нужные ингредиенты он накрошил, кажется, минут за 5. "И за городом одно местечко", задумчиво произнесла кошка. "Древнее ведьмино капище времен стародавних". Слыхал сынок. «Еще бы. Тушка налил на сковороду подсолнечное масло. Только оно не за городом, а в городе. Капище сравняли с землей, и на его месте отстроили микрорайон" какой? Я придвинула компьютер. Новая заря, сообщил он, и после паузы уточнил. А если не закат, если рассвет? "Если", повторила я, хмурясь, "слишком просто". "Да, я тоже слышала кое-что. В этом микрорайоне отмечена аномальная зона на месте недостроенной и заброшенной школы". Егальва любопытственно подняла выцветшей брови, и я пояснила: "На окраине жилмассива есть клочок земли, Сначала там хотели очередную высотку воткнуть или магазин. Но городские власти выделили деньги, и застройщики согласились на школу. Залили фундамент, поставили коробку. Но когда строители занялись крышей, начались несчастные случаи. Человек тринадцать пострадал, один насмерть. Оно и понятно, кошка хмыкнула. Двенадцать девочки изначальное число, видимо, в кругу. И число сфер силы. 13 ведьма верховная. Двенадцать жертв попроще, одна для темной, верховной. Так забросили стройку? Зря, дань-то выплечена, теперь и чем место безопасно? Надо проверить, решила я, открывая карту города. Сначала Опит, возразил Вовчик сурово. И этих твоих двоих надо дождаться. Со свет уже сживут, если без них уйдем. Согласно кивнув, я опять закопалась в интернет-поиски, привычно собирая сплетни и минут через пятнадцать решила, что заброшенная школа нам подходит. Реально аномальная зона, которая обходит стороной даже сдвинутые на мистике и селфи подростки. Душка-бармен, украдкой нахватавшись кусков, переложил рогов в старый казан, оставив обед доходить на медленном огне, и снова отправился спать. А Ига исчезла еще раньше, тихо и незаметно, оставив после себя разноцветные кляксы на обеденном столе и товары. А где твоя хозяйка? поинтересовалась я у Он поднял голову, протяжно зевнул благоухая луком и снова растянулся на полу, закрыв глаза. Кажется, Марьяна серьезно занята, а мне не сиделось. Очень хотелось побыстрее проверить место и еще на шаг приблизиться к могильнику. Но Вовчик прав. Уйду не дождавшись, и ведьмы с заклинателем потом так достанут. Причем обоих надо ждать во избежании. Перемыв посуду и оттерев краску, я, дабы не терять время даром, достала старые записи. Первым делом изучила конспект предсказания Ланы. Но оно, к сожалению, утратило прежнюю полезность. Предупреждения заканчивались на: "Если ты не против бабушки". И последнее сбывалось двояко. Я не против бабушки, которой ега, и само собой, не против родной бабули. Что бы ни говорила верховная, я не хочу искать следы вины своей семьи и не буду, пока меня не ткнут носом в десяток неопровержимых с точки зрения разных правд доказательств. Перечитав конспект еще раз, я закрыла блокнот и снова его открыла, а потом достала телефон и прослушала запись, уцепившись за прежде ускользнувшую деталь. «Все случится лет через пять-семь, когда ведьма вскроет древние могилы, предупредила пророчица. А я категорический гуманитарий. пропустила мимо ушей самую главную подсказку цифры, срок. Что такое пять-семь лет в моей жизни? Семь лет в общей сложности я работаю в экзотерике. Два года практика, пять лет в штате. Как это связано с пятилетним сроком пропажи Гульнары? Очень просто. С момента нашей встречи с пророчицей прошло около семи лет. То есть проклятая вскрыла могильник не так давно плюс школа, которая, может быть, местом строилась год назад, всего лишь. И если мы с ней угадаем... с этой замечательной мыслью я снова запустила поисковик, и он через 10 минут выдал уверенный ответ. Мегамолом лечный путь, где Гульнара устроила зеркальный капкан три года. Значит, пять лет за заподнения актуальны. И подозрения оформились в твердое убеждения. Сестра Бахтияра Оказалось, в капкане именно тогда, когда я начала получать письма. Да, даже не полгода назад, когда в руки Веры Алексеевны попала папка. Ведь письма-то за ней не последовали. Думается, Гульнара ей снилось, прощупая почву, или готовит для себя на всякий случай. Проклятая пропала за день-за два, за неделю до первого послания, но никак не пять лет назад. Это иная точка отсчета начало полноценных поисков бабочек, сбора материала для работы, еще чего-нибудь, но не пребывание в ловушке. Проблемы с памятью сыграли с Гульнарой дурную шутку, и что из ее слов можно принять на веру? Я задумчиво погрызла ручку, открыла блокнот на чистом листе и для затравки нарисовала пару цветочков, солнышко и веточку плюща. А потом на бумагу легла простейшая схема. В центре квадрат Гульнары Молодая ведьма с древним даром слышащих. Лет пять-семь озабочена бабочками, проклята, заперта в могильнике, оставила путеводные следы к себе рядом Бахтияр. Брат стремится найти. Заклинатель пытался прикрыть до вмешательства круга, да не вышло. И он не так давно понял, что сестра пропала. Кстати, вспомнил бы точно, когда именно забеспокоился третьим квадратом я изобразила себя. Проведя поюдаустрой стрелку к Гульнаре. Она присылает письма и приходит. Я ищу. Почему именно я? В Логичное объяснение верховной верить не хотелось, от другого своего я не находила. Пока мало знаю. Четвертым квадратом после колебания стала бабушка. Бывшая отступница Гюрза, мать трёх взрослых ведьм, ключ к тайне могильника. Вероятные наставницы проклятой. Сон был очень четким, явственным. Да и Марьяна подтвердила, что у бабушки имелась некое ученицы. И пока так, их общую стрелочку я обозначу. Квадрат Марьяны я соединила с бабушкиным и провела от него пунктирные линии к Бахтияру и его сестре. Магический мир наверняка теснее человеческого. И кажется, что-то сводная тетка об этой ситуации не договаривает. Волччико с и кошкой я обозначила просто словами под схемой. Их роль в истории проста и с тайной могильника не связана. И следующим Помешков нарисовала квадрат верховный, соединив его с бабушкиным и Гульнаровым пунктирами. Главная ведьма круга знакома с проклятой из-за этой могильнки и крайне заинтересована в том, чтобы его найти. Сейчас, когда стародавняя нечисть прет изо всех щелей, даже больше обычного. Иного о ее роли, кроме как защитницы города и людей, я не знала. Последним на листе над квадратом Гульнары я начертила прямоугольник со знаком вопроса. Кто? Если не бабушка, то кто? Кто еще знал о могильнике? Кто указал проклятый путь? Кто помог проникнуть внутрь? Кто открыл дверь и выпустил нечисть? Судя по недавней фразе Бахтияра, На последнее способна очень крутая ведьма, даже круче верховной. Отступница с тайными знаниями и бездной сил, способная сломать защитные артефакты. И Я провела неохотный пунктир от прямоугольника со вторым вопросительным знаком. Бабуля. Хотя она же лишена силы. Запахло палёным. Отключившись от схемы, я принюхалась и подскочила к стуберке. Муравейший свое варево на медленном огне оставил под мою безответственность. Выключив конфорку и передвинув казан, я приоткрыла крышку и принюхалась. Вроде не сильно подгорело. Но сладкий сон душки бармена явно нарушила. Вовчик тихо ворча заглянул на кухню, придирчиво распробовал рагу, неопределенно хмыкнул и скрылся в ванной. Выглядел он, кстати, получше, посвежее и уже не напоминал загримированного узника в концлагеря из старых советских фильмов про войну. Пока я освобождала стол, Тушка умылся, вернулся и молча взялся за тарелки-вилки. По четыре штуки столовых приборов достал, что характерно, и я невольно посмотрела на Глона. Но пес спал, и не подавал признаков тревоги или радости. А вот ждать Мурави никого не стал. Молча сел за стол, без спросу сцапал блокнот со схемой и принялся оживать рогу, изучая диспозицию. А вывод сделал, закончив есть, и предъявив мне очередной неизвестный факт. А они родственницы или Гульнара твоей бабушки? Я слышал, в тайнике стародавних кто попал не пролезет, кровь нужна. Живая кровь наследника тайны, она и есть ключ. На нее схрон заговаривали, и только она отопрет дверь и откроет тайные знания. Остальные эту дверь даже не увидят. Я недоверчиво подняла брови, и Вовчик серьезно кивнул. Я тёр к окну. Ох, не все, Марьяна рассказывает. Сейчас в спокойной обстановке я прокрутила мысленно полученную информацию и поняла, как и Бахтияр, как и верховная Марьяна вещает много красивой по делу. Но все больше зубы заговаривает, нежели объясняет. Как же их на чистую воду-то вывести, всех их, всю эту волшебную шайку-лейку. Вываливает на меня фактами теорию но происходящее она объясняет очень поверхностно. Вов, я обернулась через плечо. А ты на чьей стороне будешь? Чей холоп? Он хмыльнулся. Не знаю, Радка. По совести я всей душой за тебя. И знакомым, и дольше и к людям я ближе. Но вот боюсь, признался честно и без тени смущения. И ведьма эта Марьяна тёмная, мощная и заклинатель Меня одним словом наизнанку вывернет. Сказку про зайца и черепаху помнишь? Я снова отвернулась щурись на раскаленное полуденное солнце. Там, где проиграет сила, победит хитрость. Увы, Вовчик стал за добавкой. И это тоже не про нас с тобой. Колдовской мир — это такая клака, там такие интриги плетутся, такие акулы обитают. Не лезь туда. Даже не пытайся выяснить нужное. Ты человек И ты рядом с ними в проигрыше со всех сторон. Они и старше, и умнее, и сильнее, и но я уже загорелась и навострилась. Одно-то преимущество у меня есть. Я на сцене, главная героиня, которой для понимания пути к могильнику требуется информации, мне ее выдают. Но я журналист. Пусть юлят. как учили на факультете, если хочешь что-то узнать, сначала четко сформулируй вопрос. Потом разбей его на составные части и снова сформулируй. Потом подбери к ним безобидные, с виду синонимы. И с них-то с синонимов и начинай интервью. И спокойно отвечая на безобидное, объект рано или поздно расслабится и проговорится. Решено. Дело за малым понять, что конкретно я хочу узнать, кроме того, кто стоит за Гульнарой. И интуиция подсказывает, Что у Марьяна уже есть на примете подозриваемый или подозреваемая. Она явно ищет по своим каналам на кону жизнь и честь семьи. И сводная тетка роет, копает, проверяет про себя. А может, даже знает, но не торопится сообщать выводы. Наверное, правильно. Но я хочу быть в курсе, и я там буду. Душка бармен обновил свою порцию и взял вторую тарелку. Хватит с ума сходить. Садись есть. Я послушно села. Пахло божественно, а мои утренние блины давным-давно кончились, и вкусно было очень. Вовчик аж про рагу своё забыл, умильно наблюдая, как я с аппетитом поглощаю его стряпню. Добавки? Спасибо, очень вкусно. Но не влезет, с сожалением отказалась я. Тогда кофе. Он снова вернулся к плите, и задобренный даже не обругал допотопную турку. Вуф. А почему ты ресторан не откроешь? Так готовишь здорово, а бегаешь с подносами и омлетами. Денег надо много, отозвался Муравей, скрывая новую упаковку кофе. А человеческие кредиты нам брать нельзя. Представляешь, приду я его закрывать через двадцать лет, ничуть не изменившись внешне. Да и отчаливать скоро. Нельзя нам больше десяти лет на одном месте. Мы ж стареем позже людей, сильно позже. Нельзя. Он аккуратно помешал в турке кофе и задумчиво подытожил: Годы через два уеду, продам бары, и... может и на маленькое кафе тогда хватит, а лет через 10 на ресторан". Телефон заметил, что зарядился. Отключив его от розетки, я проверила сообщение, а потом, поддавшись внезапному порыву, шопота интуиции, не иначе, сфотографировала рисунки. Однажды их чуть не отобрали, и кто знает, Затем фотографии перекочевали в ноутбук, а рисунки в папку Гульнары. И лучше всего их оставить здесь под присмотром Еги. Пока душка бармен занимался любимым делом, я ушла в комнату. Ега не спала, и не уходила в свое небытие. Высунувшись из стены, она мечтательно закатив глаза и возя по полу метлой, напевала что-то крайне немелодичное. «Сбережете», — попросила я, протянув ей папку. "Сюда положь». Она небрежно махнула помелом в сторону комода. Зачарую, ни одна мышь не проскочит. Спасибо, я улыбнулась. Да, как живая была, я б с вами пошуровала, пожаловалась бабка, почусываясь. Истысковалась по делу-то. Да и гнусь бы погоняла, размялась. Эх, да бог с ним с телом-то. И с жуткой смесью покорности и иронии добавила. Упокой уже Господь Всевышний мою душу дурную. Перетерплю. Клади, говорю. Покуда сторожу, покуда кровь моя территорию наполняет, ни одним воришком. Дальше я не слушала. Я рванула на кухню, озаренная внезапной догадкой. Ведь я ношу бабушкину амулет на крови и Вуф! Я влетела на кухню и выпалила: "А можно попасть в могильник с амулетом на крови от ведьмы ключа?" Вот, я вытянула из-под майки свое солнышко, и муравей отшатнулся. Вот он, как мне сказали, на бабушкиной крови можно с ним проникнуть в ее тайник. Наверное, Душка душка-бармен нахмурился. Думаю, да. Надо у ведьмы спросить. Одно но рад. Он прищурился на цепочку. Такие вещи очень долго делаются, и кому попало не достаются. Над такой защитой ведьма лет десять трудится, если не больше чтобы заслужить амулет человеку со стороны, я даже не знаю, как выпендриться надо. За красивые глаза его не подарят. Это или по семейному, или благодарность огромная. Остащить не верю. Не у отступницы. Или благодарность, или сопричастность. Если верить сну, то бабушка обрадовалась, узнав в Гульнаре ведьму с древним даром. А это почти семья. И вероятен момент кражи, да, все таки Ведь бабушка, сдавшаяся преступница, лишённая силы, активной силы, а проклятая, нет. Я сел за стол, наблюдая, как Вовчик разливает по чашкам готовый кофе. Первая чашка мне, вторая себе, третья заклинатель сообщил он и скривился. Соверстующую. А находился Бахтияр гораздо ближе. Едва муравей на полную третью чашку, как в дверь позвонили. Коротко, но ясно. Глом лениво повел ухом, продолжая дремать. Значит, заклинатель явился один. А где Марьяна? поинтересовалась я, открыв дверь. Брат Гульнар глянул на меня, как недавно позвонил свысока, коротко, но весьма выразительно. "В гробу я ее видал", перевела я. "У белых тапках. Почему?" Она отзывалась и тебе очень хорошо. Вы часом не родственники? Бахтияр закрыл дверь, не расшнуровывая, снял кеды Наклонился к моему уху и еле слышно произнес. Она видела сестру, последней. Потом Гоня пропала. Я напряглась. Откуда сведения? Мы близнецы, мы связаны, напомнил заклинатель. Гоня потеряла рассудок, но не я, и не ты одна собираешь ее память по осколкам через сны. Я вижу, он выделил интонационно последнее слово. Погружаясь в восстановительные медитации, тянусь к сестре и фрагментами вижу последние события ее сознательной жизни. Воспоминания гуни обрываются на этой весне, на разговоре о схроне. Твои выводы? И выждатно поднял брови, глядя на меня в упор. Не верю, решила я тихо, но твердо, выдержав его колючий взгляд. Почему? На лице Бахтияра появилась та же, что и недавно на крыше, неприятная улыбка. Потому что семья? Потому что это слишком, ответила я рисковато. Тебе не кажется, что отступники, даже бывшие или несостоявшиеся, должны вести себя более скрытно, более осторожно? А что сейчас? Куда ни плюнь, повсюду их уши. Но настоящие ли они, не поддельные ли? Между прочим, и я вспомнила слова Верховной Откуда мне знать, что ты не водишь меня за нос под предлогом помощи? Откуда мне знать, что Гульнара реально в западне, а вдруг она притворяется? а на самом деле использует мои связи, чтобы ее нечисть быстрее находила нужные тела, а? Я запнулась, более вспомнив Виталину Марковну. но продолжила зло. И вдруг ты притворяешься, что ищешь сестру, а сам нечисти из могильника по людям пристраиваешь. Наш оломлённое выражение заклинательского лица было приятно посмотреть. У него реально челюсть отвисла. Он открыл рот, чтобы возразить, но не нашел слов и только смотрел на меня, офигев от обвинений. А меня эта реакция успокоила. Нет, он настоящий. И его стремление настоящее, неподдельные, по искренне обалдевшему лицу видно. Вот видишь, заключила я. Иногда надо просто верить людям. Хотя да, это очень непросто. Но я стараюсь верить всем вам, и игульнари, тебе и Вовке и Марьяне одинаково, потому что каждый из вас по-своему прав. Хотя ваши правды у меня уже в печенках сидят. Ну раз мы повязаны, я сморщилась. Хватит обвинениями швыряться. Давай засунем подозрение подальше и найдем, сообща ту самую истину, которая где-то между, а? Кофе остывает, крикнул Муравей. Не дождавшись ответа, я повернулась, чтобы идти на кухню. Но Бахтияр ухватил меня за плечо и потребовал: "Спроси". "Спроси у Марианы про сестру Найди повод. это важно". "Да, согласилась, я Важно. обязательно спрошу". И в квартиру снова позвонили, тихо, осторожно. В коридор, заливаясь радостным лаем, выскочил гемоглобин. Пронесся мимо нас едва не сбив с ног и заскребся в дверь. "Отселённый", прокомментировал, внимательно наблюдая за псом заклинатель. Запрещенный прием. зря с собой взяла. Боится, раз так рискует. Хороший повод узнать правду о гуне, если сама не признается. Я метнула на него досадливый и предупреждающий взгляд. Он пропал в туне. Бахтияр уже шел на кухню. Нет слов, одни шипящие. И как мать их, с ними работать?